ЧАСТЬ ДЕВЯТАЯ Обнимающиеся поклонники под ее балконом исполняли жуткий танец. Именно в этот момент Раздва Сникер собранила фразу про случайный вальс, хотя она уже все поняла. Они сообразят, что смогут обняться. Более сильные поглощали слабых, и это делало их сильнее. Возможно, как и оборотни Икши, они взаимно дополняли друг друга, были единым организмом, лишь имитирующим раздробленность, обособленность отдельных частей. Возможно, их кошмарная тайная суть находилась где-то в другом месте, поэтому они и выглядели поначалу как тени. Раз, два Сникерс ничего об этом не знала и не хотела знать. Они оживали, тени. И причиной была она. И только это сейчас имело значение. Она видела, как ее главный поклонник попытался дотронуться до строительного рабочего, но тот успел обняться со своим незатейливым помощником и оттолкнул агрессора, явно не признавая его лидерства. Однако хозяина площади и это не смутило. Его все вполне устраивало. Жертв новичков вокруг и так было предостаточно. Строительный рабочий поспешил обняться с еще одной тенью, и физкультурник исчез в нем. Рабочий чуть поводил шеи и с основательностью потрогал ногой свою тачку. Потом попытался ее сдвинуть и остался удовлетворен. Тачка оказалась почти неподъемной. Рабочий победно повел головой, остановив взгляд на звоннице, и со злобной мстительностью ухмыльнулся раз-два Сникерс. Да и танцующих пар на площади почти не осталось, они все соединялись, больше не были разделены. И если еще несколько минут назад от чудовищной догадки, как все произойдет, по спине раз-два-сникер скрался холодок, сейчас и он прошел. Лишь накатило какое-то рыхлое, словно ватное одеяло, оцепенение. Ее ночной кошмар сделался жуткой реальностью прямо там, Внизу. Хозяин площади поднял увесистый булыжник, и по хищному выражению его лица, которое еще можно было различить в сумраке, Раздва Сникерс поняла, что, скорее всего, это был первый предмет, который ему удалось осязать за очень долгое время. «Это случилось благодаря мне. Благодаря моему здесь присутствию. Глупая муха слишком сильно била крылышками». Камень, запущенный рукой ее славного поклонника, врезался в ворота с чудовищной силой. Больше ждать не имело смысла. раздостникер задержал задержала дыхание и плавно нажала на спусковой крючок. Пуля ответным любовным посланием прошила грудь ее главного поклонника, как раз в области, где могло бы быть сердце. Тот удивленно посмотрел на отверстие, что появилось в его груди. поднял взгляд со все еще застывшим в нем ликованием и ухмыльнулся. Это ватное одеяло ухнуло куда-то в пустоту. Обычные пули их не брали. Ее шансы выжить катастрофически таяли. — Где ты, моя глупая, добрая птичка? — Смеешься, ублюдок, — процедила раз-два Сникерс. — А как тебе это? Следующей в магазине шла серебряная пуля. сникер заставила себя не нервничать и уж ни в коем случае не прицеливаться с большей осторожностью и тщанием, дабы великая драгоценность, серебряная пуля, не ушла мимо цели. Просто еще раз нажала спусковой крючок, и пуля легла рядом с первой. А потом лицо Раздвосникер застыло, результат превзошел все ожидания. Он все еще ухмылялся, когда стал рассыпаться, словно трухлявый гриб. Взорвался, испустив сероватое облачко. Хозяин площади перестал существовать. И никакой агонии, как это случалось с поверженными серебряными полями-оборотнями. Лопнул, подобно надутому пузырю. Лишь облачко развеивалось над тем местом, где он стоял. Но с неприятным ощущением... Бессмысленность ее первой победы она поняла, что было и роковое отличие от оборотней. Гибель хозяина площади не остановила остальных, но придала дополнительной злобной решимости. Глаза строительного рабочего гневно блеснули. Он ухватился за ручки неимоверно тяжелой тачки и, почти согнувшись в три погибели, все же сдвинул ее с места. «Идеальная сейчас...» Убийственное орудие тарана набирало скорость. Раз-два сникерс взяла рабочего в прицел. Через одну. Сначала идет нормальное поле с остальным сердечником. Следующее будет серебряной. А потом она вдруг отклонила голову от прицела. Тачка оказалась слишком тяжела, и чтобы придать ей ускорение, на нее навалились трое. Раз-два Сникерс подняла ствол, покусала губу, снова прицелилась и отвела оружие в сторону. Две пули на троих. Как нелепо. Бессмысленная суета. Чита. Все ее усилия тонули в ватном одеяле. Даже полный магазин серебряных пуль не помог бы остановить эту саранчу. «Где ты, моя добрая, глупая птичка?» Раздвосник рассмотрела на самый настоящий штурм ее колокольни. Похоже, теперь шансы упали до нуля. Ты уж прости, видимо, мне не удастся их остановить, но я все равно благодарна тебе. За подаренные минуты и дни, целые огромные дни. Я хотела бы попрощаться по-человечески. Их слишком много, и ей их не остановить. Раздвасникер спокойным движением отстегнула магазин. Зачем расходовать последние драгоценные серебряные пули впустую? Также неторопливо стала извлекать из магазина патроны, чуть утапливая, чтобы пружина вытолкнула их. Две гильзы с серебряными пулями положила на ладонь, любовалась ими как величайшим сокровищем. Улыбнувшись, крепко сжала пули в кулаке. — Я не дам вам сделать себя такой же, как вы. поискала глазами, где бы оставить серебряные пули. И поняла, что лучше на самом видном месте. Пригодятся какому-нибудь хорошему человеку. А никто из тварей Икши тронуть их не посмеет. Серебро отпугнет. Зачем расходовать впустую? А для нее сгодится и самое обычное поле. Чтоб тебе повезло больше, — обратилась она к кому-то, кто придет сюда после нее, — Бережно положила оба патрона на виду, рядом с запасом самого необходимого. А потом услышала, как внизу, на площади перед колокольней, прозвучало нечто, от чего кровь захотела застыть у нее в жилах. Душераздирающий одинокий вой. Который невозможно было спутать ни с чем, и который тут же подхватили со всех сторон. — Ну нет же... — с горечью и отчаянием промолвила раз-два Сникерса обреченно усмехнулась. «Еще и вы...» Похоже, этот проклятый город решил закрыть тему до конца. Не было необходимости смотреть вниз, чтобы понять. Оборотни пожаловали. Странно, но она почему-то рассчитывала, что... Хотя бы эти они и позабыли. Глупая, беспечная муха. Только, видимо, пирушка обещала быть столь грандиозной, что оборотни не смогли отказать себе в приглашении. «Не доставлю я вам такого удовольствия». Она пристегнула обратно магазин. Вздохнула и быстро передернула затвор. Я, конечно, еще полюбовалась бы рассветом. Я бы многое сделала по-другому. Уселась поудобнее в уголке. Как-то не так все представлялось. Она совсем не готова умереть. Ничего, кроме давящей депрессии, сухой невыносимой тоски. Нелепо. Уперла ствол себе в подбородок. Протянула руку вдоль цевья, поправляя оружие. Наконец дотянулась до спускового крючка и положила на него большой палец. «Где ты, моя добрая птичка Раджа?» И стала ждать, не сводя взгляда с крышки люка. Однако, когда удар сокрушительной силы сотряс здание церкви, вызвав гул в стенах, И стало ясно, что там внизу таран наконец увенчался успехом, и ворота теперь выбиты. Она застонала, а потом снова сглотнула, как перепуганный ребенок.